Глава 4. Я лежу на боку и смотрю на Дейзи в колыбели. Слишком темно, чтобы можно было разглядеть её черты, но я вижу её очертания и по мерному дыханию знаю, что она спит. Доминик был не в восторге от того, что мы вернули её в спальню. Не поймите меня неправильно, он любит нашу дочку. Просто ему трудно спать в одной комнате с ней. Однако ему хватило одного взгляда на моё лицо, чтобы понять: придётся смириться. Во всяком случае, на эту ночь, как бы то ни было, я тоже пошла на компромисс, так как Доминик отказался закрывать окна в спальне. Думаю, он прав, жара была бы непереносимой. И вот сейчас, в 2 часа ночи, я лежу без сна и вздрагиваю при малейшем звуке снаружи. Шелест ветра или отдалённый лай собаки достаточно, чтобы у меня учащённо забилось сердце. Никогда не возражала против открытых окон, но то было раньше. Разумная часть меня уверяет, что если бы кто-то забрался в наш дом и вошёл в спальню, мы бы обязательно проснулись. А неразумная не позволяет мне заснуть. Меня преследует страх, что я забыла закрыть какое-то окно, а то в нижней ванной я закрыла? Кажется, да, но сомневаюсь. Надо проверить. Может, именно это и мешает мне заснуть. Как только тщательно проверю все замки, смогу успокоиться. Я выскальзывал из кровати, стараясь не разбудить Дейзи или Доминика. Когда на цыпочках крадусь к двери, Доминик бормочет: "Керсти, ты куда?" "В туалет", отвечаю. "Ладно", он вздыхает и переворачивается. Я буквально ощущаю его раздражение. Представляю, как он лежит с открытыми глазами и ругает меня за то, что я его разбудила. Но я не могу не думать об окне внизу. Мне обязательно нужно его проверить. Добравшись до окна, я естественно обнаруживаю, что оно заперто, как и остальные двери и окна внизу. Зато немного успокаиваюсь, убедившись, что дом защищён. Поднимаюсь наверх и решаю проверить комнату Дейзи, гостевую и ванную. Покончив с этим, забираюсь в постель и ложусь рядом с мужем. У него сна ни не в одном глазу, и это беспокоит меня. Утреннее солнце льётся через окна спальни. Я сижу и кормлю Дейзи, чувствую себя не в своей тарелке, как будто часть меня всё ещё спит, как будто плыву над реальностью. Нервничаю, словно мне предстоит сдавать трудный экзамен или прыгать с обрыва. В спальню входит Доминик в костюме и галстуке. Он наклоняется и целует меня, и аромат его лосьона после бритья на мгновение дарит мне ощущение нормальности. Всё как и должно быть. Тогда почему всё кажется другим? Прости, что разбудила тебя ночью. Говорю я, готовясь к тому, что он выразит мне своё недовольство. Ты меня не будила, отвечает он, обводя взглядом комнату, словно в поисках чего-то. Ага, когда пошла в ванную, ты спросил, куда я. Ой, точно, смутно помню. Думала, испортила тебе сон. Нет, я отлично выспался. Ты видела мой телефон? Замечательно, а я всю ночь без надобности промочилась угрызениями совести. Он на комоде. Я показываю, где телефон. Спасибо. Вы с Майл сегодня вечером идёте на тусовку, так? спрашивает он. Когда мне нужно быть дома? У меня падает сердце. Я совсем забыла, что сегодня вечером мне предстоит встреча с моими одноклассницами. Это мой первый выход в свет после рождения Дейзи. С нетерпением ждала этого дня, но сейчас я чувствую себя дико уставшей, и одна мысль о том, что идти куда-то, вызывает у меня отвращение. Как я могу оставить Тейси, если вокруг бродит похититель детей? Да, Доминик прекрасно справится с ней, но он не станет проявлять особой бдительности. Он наверняка оставит все окна открытыми, не будет внимательно прислушиваться к посторонним звукам. Такси должно приехать к 7, говорю я. Хотя, если честно, я никуда не собираюсь. После всего, что произошло вчера. О чём ты говоришь? восклицает Доминик, садясь на край кровати. Обязательно иди. Тебе будет полезно хотя бы на один вечер вылезти из дома. Ты это заслужила. Немного отдохнёшь от нашей шалуньи. Тебе понравится. Между прочим, я на сегодняшний вечер запланировал важное мероприятие по налаживанию связи с дочерью. Мы будем смотреть Top Gear. Я закатываю глаза и выдавливаю из себя слабую улыбку. Даже не знаю, Доминик. Иди к Керсти. Ты отлично проведёшь вечер. Да, но я так устала. Тогда уложи Дейзи спать и сама поспи пару часиков. Мне надо идти. У меня встреча. Я постараюсь вернуться к 6. Да, у тебя час, чтобы ты подготовилась в тишине и покое. Ладно, говорю я. Спасибо. Ты замечательный. Знаю, усмехается он и сразу становится серьёзным. Не беспокойся, Кирсти. Поспи. И ты сразу почувствуешь себя лучше. Честное слово. Неожиданно от мысли, что Деминик сейчас уйдёт на работу, меня охватывает паника. Жаль, что ты не можешь остаться дома на весь день. Я больше всего этого хочу, но кому-то надо держать в напряжении нашу команду продавцов. А что, если ты не станешь ложиться спать, а на эти пару часов съездишь к маме? Смена обстановки. Послушай, мне действительно пора. До встречи, Кирст. Пока, Дейс. Он целует нас обеих, машет нам и уходит. Я прислушиваюсь к его шагам на лестнице, к звяканью его ключей. Хлопнет дверь. Дом погружается в тишину. Широко распахнув глазки, Дейзи тянет ручку к моему лицу, касается пальчиками моей щеки. Я заставляю себя улыбнуться, но внутри у меня сидит страх, сердце бешено стучит. Сумасшествие какое-то. Надо выбираться из этого. Час спустя, приняв душ и одевшись, я сижу на диване и пью чай. Дейзи лежит на игровом коврике с мобилем и ножками и ручками бьет по свисающим игрушкам. Тревога все не покидает меня. И это нелепо. Мне всегда было комфортно с самой собой. Дом для меня всегда был святилищем. Местом, где можно расслабиться и радоваться жизни. Но после вчерашнего инцидента мне впервые неуютно в собственном доме. И это неправильно. Уимборн-Минстер – милый торговый городок недалеко от побережья. Он окружён деревнями и полями. Все друг друга знают, и преступлений здесь практически не бывает. Даже климат здесь по большей части тёплый и солнечный. Я прожила в Уимберне всю жизнь, и доминик тоже, и большинство наших друзей и соседей тоже. По опросам, наш город считается одним из лучших мест для жизни в Британии. Райский уголок. И это действительно так. Город для счастливой жизни. И я счастлива, очень счастлива. Во всяком случае, была. Но сейчас мое счастье отравлено. Я чувствую себя совсем не так, как вчера утром. Та легкая радость бытия растаяла, как мороженое на солнце. Неужели жизнь может так быстро меняться? Или я слишком бурно реагирую? Те голоса в радио няне нарушили равновесие. Стоило мне подумать о них, и у меня потеют ладони. А может, ничего и не было? Ведь все именно так и считают. И Доминик, и полиция. И даже мои соседи. Голоса слышала только я. И никто не вламывался в наш дом. Никто не похищал Дейзи и даже не делал таких попыток. А что, если они всё же похитили того ребёнка? Что, если они нанесли увечья родителям, бросили их умирать? Что же произошло на самом деле? Мне мерзко от того, что я этого не знаю. А вдруг они вернутся за Дейзи? Я должна оберегать её. Это моя работа. Мой долг стою, беру Дейзи на руки и проверяю, заперта ли складная задняя дверь. Дважды дёргаю за ручку. Всё в порядке. Заперта. Я думаю о том, как этим летом целыми днями возилась в саду, оставляя двери и окна открытыми, то заходила в дом, то выходила оттуда, а Дейзи всё это время лежала в кроватке вне пределов моего зрения. Как я могла это допускать? Я проверяю кухонное окно над мойкой. В нём три створки но открывается только среднее. Анна закрыта, но не заперта. И ключа на месте на подоконнике. Нет. Обычно мы не считали нужным запирать окна. Впредь это не повторится. Я не буду такой беспечной. Прохожу в гостиную, беру ключ от другого окна и запираю кухонное. Не выпуская Дейзи из рук, проверяю и запираю все остальные окна на первом этаже, а также входную дверь. Затем кладу ключ в карман халата. Надо бы придумать, где его хранить, какое-нибудь надёжное место. Поднимаюсь наверх. Я боюсь укладывать Дейзи спать, пока не позабочусь о нашей безопасности. Возможно, перегибаю палку, но появление Дейзи стало для нас чудом. Прошло целых 4 года, в течение которых я пережила три выкидыша, прежде чем мне удалось доносить до конца срока. В первый раз, когда я забеременела, выкидыш случился на 8 неделе. И ощущение потери было сокрушительным, особенно после того, как я с восторгом рассказала всем о своей беременности, едва узнала новость. Так что потом мне пришлось всем объяснять свою утрату и терпеть исполненные благих намерений соболезнования. Во второй раз мы с Домеником вели себя более осторожно, держали новость в секрете. Но ровно на 8-й неделе произошло то же самое. После этого я несколько месяцев провела как в тумане, убеждённая в том, что никогда не смогу выносить ребёнка. Понадобилось ещё 2 года, чтобы снова забеременеть. И на этот раз мне удалось преодолеть этот роковой рубеж в 8 недель. Когда беременность достигла 4 месяцев, мы преисполнились осторожного оптимизма, и Доминик захотел рассказать новость нашим родителям, тем более живот уже был виден. Но я категорически запрещала, что было правильно, потому что ребёнку не суждено было родиться. На сканировании в 20 недель врач не нашёл сердцебиения. Наверное, в этот момент я решила, что это слишком болезненно продолжать попытки. Страх, что надежда родить ребёнка не оправдается, был слишком велик. Однако на следующий год я снова забеременела. Весь период готовила себя к тому, что снова потеряю ребёнка. Даже когда на мониторе при 20-недельном сканировании появилась здоровая девочка, и я услышала сердцебиение, мощное и частое, все равно запрещала себе радоваться и строить планы или покупать детские одежду и оснащение. Но опасения оказались беспочвенными. Наше желание в конечном итоге стало явью, и я родила дочь. Думала, что после ее появления на свет мои страхи рассеются, как клубы дыма, но вместо этого они усилились. После рождения Дейзи, увидев ее и подержав на руках, я полюбила ее всем сердцем. А еще я поняла, хотя она и есть у меня, живая и здоровая, ее безопасность не гарантирована, как и безопасность всех нас. Так что я мысленно дала себе слово, что и буду защищать ее всеми доступными средствами. И помню об этом обещании каждый день. Не допущу, чтобы кто-то или что-то угрожало моей маленькой семье. Наконец, когда весь дом заперт, я решаю, что могу позволить себе немного расслабиться. На площадке верхнего этажа от души зеваю. От усталости у меня тяжелеют веки. Мне точно нужно прилечь. Дейзи в полной безопасности полежит рядом со мной в колыбели, а я заберусь в кровать и посплю пару часиков. Мысль о том, что можно будет закрыть глаза восхитительно. Но прежде чем я получу такую возможность, раздаётся звонок в дверь. Наверное, это почтальон. Можно бы не открывать, но вдруг там что-то важное. А что, если вернулись полицейские с новой информацией? У меня начинает учащённо биться сердце. Я иду вниз, Дэйзи на руках. Такое впечатление, что она уже прилипла ко мне, как детёныш к скале. Надо бы подумать о слинге. С бьющимся сердцем и липкими от пота руками я снимаю с цепочку, поворачиваю ключ и открываю дверь.